Глава 32. Я ковыляла по коридору к отделению интенсивной терапии для новорожденных. Каждый шаг давался с трудом и отзывался болью. По словам врачей, Ирина все сделала правильно, но после ее манипуляций с ножницами потребовались дополнительные усилия. Теперь уже от хирургов. Мои раны зашили. Из головы достали мелкие осколки стекла, на руку наложили пару швов. Питу я сказала, что это был несчастный случай, что я якобы потеряла сознание от боли и ударилась о стеклянную дверь. Поверил ли он? Я не знала. К счастью, он не стал задавать лишних вопросов. Моя дочь, которой исполнился всего один день, лежала в прозрачном инкубаторе под лампой для лечения желтухи. из ее носика и ротика торчали трубки а тельце было опутано проводами. Кроме желтухи у нее выявили недоразвитость легких. Медсестра помогла мне достать малышку, и я села в кресло качалку, надеясь ее покормить. На голове медсестры был ободок с оленями рогами, в честь скорого рождества. Я приподняла больничную ночнушку и приложила дочку к груди. Ее нежная кожа коснулась моей, но трубки и провода мешали почувствовать единение. А еще? Она пахла совсем не так волшебно, как Стелла. Ее запах был соленым и напоминал рыбный. Она так и не проснулась и не взяла грудь. Я вернула дочь медсестре. Пит уже вез Стеллу, чтобы она познакомилась со своей младшей сестренкой, и я нервничала, как она отреагирует. Если точнее, меня тревожило, как себя поведёт Бланка, поселившаяся внутри неё. Бланка привыкла к моему безраздельному вниманию и не умела делиться. Новый ребенок, из-за которого я оставалась в больнице и не появлялась дома, мог вызвать бурю недовольства. Мы встретились у входа в отделение интенсивной терапии. Я обняла Стеллу. На ее лице застыло нечитаемое выражение. Я повела ее к инкубатору и показала новорожденную. В этот момент малышка ожила. Глазки приоткрылись. Крошечные кулачки судорожно сжимались и разжимались, а лицо стало мечтательным, будто она пыталась вспомнить свой сон. Стелла улыбнулась, и я почувствовала облегчение. Бланка всегда находила общий язык с малышами. Наверное, я зря волновалась. Стелла подарит младенцу покой, как когда-то ей Бланка. Мне вдруг захотелось спросить Стеллу, кто тот человек, которого ты так ненавидишь, но я знала, что это бесполезно. Бланка была рядом, внутри Стеллы, но оставалась собой. Она всегда избегала многословия и прямых ответов. Мы оставили малышку, пусть спит, и вернулись в мою палату. Стелла достала вязание — одеяло сложного рисунка с кисточками и узором из шестиугольников. Получалось у нее прекрасно, почти профессионально, хотя занялась она этим недавно. Разумеется, и тут не обошлось без Бланки. Я отшатнулась от одеяла. В палату вошла медсестра с шампанским, чаем и булочками. Пит положил меня в лучший платный роддом Лондона. От нашего дома сюда можно было добраться за 40 минут на метро, а из окна открывался вид на Ридженс-парк, один из главных королевских парков Лондона, разбитый в 1811 году на границе между Вестминстером и Камденом. «Как тебе имя Луна?» — спросил Пит. Я оторвалась от своих мыслей и посмотрела на него. Здесь, среди измотанных матерей и снующих медсестер он, такой ухоженный и мужественный, выглядел, как красавец-доктор из мыльной оперы, которую мы смотрели с Морин, Стелла и Луна. Звезда и Луна. Это было слишком мило, немного банально. Но Луна — действительно красивое имя, а я была слишком измучена и не могла придумать ничего лучше. Швы ныли изудели, рука пульсировала, в голове шумела от усталости. «Пусть будет Луна», — согласилась я. Наверное, Пит уже прикидывал, где сделать новую татуировку. Пит налил шампанское в бокалы, но я не ощущала праздника. Во время беременности я боялась потерять ребенка, но и представить себе не могла, что в итоге потеряю Стеллу. Она тем временем забрала все булочки, топлёные сливки и ушла в ванную комнату при моей палате, еще одно преимущество частного роддома, закрыв за собой дверь. «Нам нужно поговорить о ней», — сказала я. «Не переживай, Рождество под контролем», — заверил меня Пит. «Завтра тебе здесь наверняка подадут обед уровня Мишленовского ресторана. А мы со Стеллой как-нибудь справимся. Я вчера допоздна упаковывал подарки». Прошлое Рождество выдалось для Стеллы кошмарным. Она зажимала уши и истошно визжала, стоило кому-то запустить хлопушку. Но когда Эдит поинтересовалась, верит ли она все еще... Санта-Клауса Стелла с важностью маленького профессора заявила, что, конечно, верят, поскольку квантовая физика подтверждает его существование. Ведь доставить миллионы подарков за 24 часа — не проблема для частицы, способной находиться в нескольких местах одновременно. Внезапно я вскочила, как от удара током. «Пит, сколько она уже в ванной?» Он задремал было в кресле для посетителей, Я крепко схватила его за руку, чувствуя, как бешено колотится мое сердце. Там, за дверью, могло происходить что угодно. Бланка могла подтолкнуть Стеллу на что-то страшное. Например, убедить ее съесть мои обезболивающие. Бланка уже доказала, что если потребуется, она готова причинить Стелле боль. «Вытащи ее оттуда!» — крикнула я, отталкивая столик с подносом и пытаясь подняться с кровати. «Господи, Шарлотта, успокойся! Она взрослеет!» «Уже не хочет, чтобы я к ней заходил». Пит встал и постучал. «Стелла, милая, ты в порядке?» Щелкнул замок, дверь приоткрылась, и Стелла быстро выглянула наружу. «У меня тут пикник», — сообщила она, и дверь тут же закрылась. Пит бросил на меня изумленный взгляд. «Она просто ест булочки. Ты меня до смерти напугала своим криком. Что, по-твоему, она там делала?» Я бессильно рухнула обратно на подушке. «Пит!» «Внимательно смотри за ней, пока меня нет рядом. Обещаешь? Не оставляй ее одну в ванной, не подпускай к ножам и лекарствам тоже». Пит нахмурился. «Не будет же она сама себя калечить? Она злится, Пит. Злится так, что способна на все. Она только что съела три булочки. Это похоже на гнев? Не шути так. Я знаю, что она чувствует, потому что она показала мне свой дневник. Как раз перед тем, как я родила у Ирины». Она знала, где ты его спрятал, и разрешила мне его почитать. И знаешь, что там было? Всего одна фраза. «Я ненавижу этого человека. Я ненавижу этого человека. Я ненавижу...» Я понял, Шарлотта, понял. Она пишет в дневнике, чтобы выплеснуть эмоции. Это даже полезно. «Полезно? Как ты можешь такое говорить?» «Послушай, я знаю. Ты считаешь ее вундеркиндом, но ей всего восемь. «Неужели ты ожидала увидеть там гениальные стихи или философские трактаты? Посмотри сам». Я схватила телефон и, несмотря на возражение Пита, ткнула фото ему в лицо. «Гляди, это на армянском». «На армянском!» «По-твоему, это нормально для восьмилетнего ребенка? Она выучила чужой алфавит». «Она могла воспользоваться онлайн-переводчиком, как и ты. Придумала какую-то игру и, пожалуйста...» «Армянский». «Первый язык Бланки», — прошипела я. «Но это еще не все. Почерк. Это почерк Бланки. Я сравнила со старым списком покупок, который она составляла». «Старым списком покупок? Дорогая, ты меня пугаешь. Давай поговорим об этом позже, когда ты отдохнешь. Я попрошу медсестру померить тебе температуру. А пока обещаю, со мной Стелла будет в полной безопасности». Он поцеловал меня на прощание и попросил Стеллу сделать то же самое. Когда дверь за ними закрылась, я услышала, как Пит что-то шепчет персоналу. Я думала, что на Рождество останусь одна. Но утром в палате появилась Киа, коллега Пита. Это тронуло меня до глубины души. Эми отправила сообщение, пестрившая эмодзи, а Шерри ограничилась коротким и прохладным, поздравляя. И только Киа явилась лично. И не с пустыми руками, а с огромной корзиной подарков и розовой орхидеей я была поражена. Мы с ней неплохо общались, но я бы никогда не подумала, что она из тех, кто готов навестить жену коллеги в больнице, да еще вскоре после родов. Как-то Кеа со смехом призналась мне, что терпеть не может детские праздники. На одном из них подруга протянула ей изящный блокнот и попросила написать пожелание для малыша, который должен был скоро появиться на свет. Все остальные гости восхищались будущей мамой или делились житейскими мудростями. А Кия, по ее словам, застыла в полной растерянности. «В итоге», — вспомнила она, — «я просто нацарапала огромными буквами «Добро пожаловать, малыш!» и сбежала оттуда к чертям. «Спасибо, что пришла», — сказала я с неподдельной благодарностью. «Ты ведь не особо любишь детей. Разве у тебя не было своих планов на Рождество?» Кия улыбнулась. «Моя семья далеко в другой стране. Позже поужинаю с друзьями, но решила сперва заглянуть к тебе и поздравить. Пит сказал, что беременность была тяжёлой, ты все время чувствовала себя плохо. Он переживает, что ему приходится так много работать. Это так мило с твоей стороны. В самом деле, ее поступок поднял мне настроение. Но в душу закралось какое-то беспокойство. Появилась смутная тревога. Дело не в том, что Пит рассказывал коллегам о моей сложной беременности. Понятно, что ему нужна была поддержка. А в том, что она его словно оправдывала. Много работает, сильно переживает. А может, я просто надумываю. Может, она тоже была одинока и нуждалась в компании. Взглянув на корзину с подарками, я не смогла сдержать улыбку. В ней лежали нефритовый роллер для глаз и средства для ароматерапии. У Киа не было детей. Так что она вряд ли понимала, что матери младенца и восьмилетней девочки некогда лежать в ароматных ванах и делать себе массаж, чтобы избавиться от мешков под глазами. Она плюхнулась в кресло рядом с моей кроватью, румяной от холода. Нос у нее был аккуратный, немного вздернутый, и в нем поблескивала озорная сережка. Боже, я слышала, что роды у тебя были просто эпичными. Или, скорее, травматичными. Ну, наверное, можно сказать и то, и другое. Она взяла меня за руку. «Шарлотта, ты чертовски храбрая». «Спасибо», — ответила я. «Хотя, честно говоря, у меня не было выбора». «Можно на нее посмотреть?» — спросила Кия. «Это не обязательно», — я улыбнулась. «Я передам ей от тебя. Добро пожаловать, малыш». Кия ухмыльнулась. «Нет уж, такого я не переживу. Честное слово, я очень хочу ее увидеть». Я нехотя поднялась, накинула халат, и поплелась в отделение интенсивной терапии к инкубатору, где лежала Луна. «Боже, какая прелесть!» — восхитилась Киа. «Так хочется ее подержать!» «Младенцы так чудесно пахнут!» «Она пахнет родовыми путями», — сказала я, чувствуя себя ужасно измотанной. «Моей вагиной». Киа рассмеялась. Затем указала на медсестру, которая тихонечко покачивала младенца, прижав его головку к груди. «О, смотри, эта поза называется «колыбелька». Даже не знала, что у нее есть название, удивилась я. Существует пять способов держать новорожденного, пояснила Кеа. Я посмотрела видео перед тем, как сюда приехать. А она ведь приехала ко мне в Рождество. Это чего-то достойно. Серьезно, спасибо тебе за подарки и за то, что пришла. Без проблем. Кеа улыбнулась, и я ответила тем же. Хотя когда-то писала в советах Шарлоты. Когда вы говорите без проблем в ответ на благодарность... Вы как бы намекаете, что проблемы могли быть, и вам просто повезло, что они не возникли. Хотите создать более оптимистичную атмосферу? Тогда просто скажите «пожалуйста». Когда Кия ушла, я вернулась в отделение интенсивной терапии для новорожденных и взяла Луну на руки. Она свернулась калачиком и почти все время спала. Я долго смотрела на нее, но так и не смогла ощутить сладкую и незримую суть самой жизни — чудо бытия. Мне казалось, что я держу в руках самого обыкновенного ребенка. Позже я позвонила Питу, чтобы поздравить его с Рождеством. Он сказал, что чувствует вину за то, что я провожу праздник в одиночестве. «Я хочу исправить ситуацию. Приглашаю тебя завтра на обед, забронирую где-нибудь хорошее. Пит, я только что родила, я засну прямо за столом. А мы пойдем не в обычный ресторан, а в какой-нибудь уютный, где можно будет посидеть вдвоем у камина, где никто не будет нам мешать. Мы как-то отдалились друг от друга. Его голос был полон тоски. «Ты прав», — согласилась я, чувствуя, как в груди разливается теплая волна надежды. «Зря я вчера огорошила тебя этим дневником. Выбрала неподходящий момент для такого разговора, тем более, что Стелла была рядом. Не говори сейчас ничего, просто выслушай меня завтра внимательно. Нам нужны спокойная обстановка и вкусная еда» наконец поговорим по душам мы справимся сказал пит твердо мы ведь одна команда и знаешь что может попросить киа присмотреть за стеллой предложила я обращаться к ирине я не могла она и так столько для меня сделала пит поддержал мою идею у меня поднялось настроение не часто выпадает шанс побыть вдвоем вдали от ребенка если мы сможем поговорить Глядя друг другу в глаза, без пешки, без оглядки на других, он наконец поймет, что происходит.